Глава одиннадцатая. «По команде!» — Степан вскинул свое ружье. Вот только выстрелить не успел. Сбоку заорали дурниной. «Бежим! Сюда!» И толпа во главе с Игорем помчалась резво влево, туда, где горил не было. Народ стремился улизнуть, затерявшись среди густорастущих растений. «Ра!» — рыкнул вожак монстров. И трое особей, отделившись от основной группы, Помчалась по периметру незримого барьера между лесом и пятачком, куда приземлилась наша пятиэтажка. Им на перехват. Мое сердце замерло в ужасе. Я могла лишь следить за происходящим. Члены сковал дикий ужас. Но если я растерялась, то Вишневский нет. Мужчина вскинул сайгу. Секунда длиной в вечность. Бах! По ушам ударил оглушительный выстрел. Бегущая первая горилла вдруг резко тормознула а потом, споткнувшись, покатилась по темной почве. Предсмертный крик зверя эхом прокатился по округе. В ответ утробно заорали его собратья, разозлившись пуще прежнего. Оставшиеся две особи, мгновенно смекнув, нырнули в кусты, как и те, что стояли напротив группы Вишневского. «Умные падлы!» – прорычал Степан Анатольевич. «Назад!» – что есть мочи, – крикнул он, продолжавшим бежать прочь от дома соседям. Самые шустрые люди домчались до первой линии деревьев, но дорогу им преградила мохнатая туша. Перехватив человека, зверь, недолго думая, оторвал ему голову. Землетрясения, скрежет и грохот, идущие от дома, все отошло на задний план. Я как в замедленной съемке смотрела, как этот же монстр, отбросив обезглавленное тело в сторону, словно куклу, рванул к следующей жертве. Жители из группы председателя наконец-то затормозили. Кто-то повернул назад, бешено вращая глазами. Но часть из них уже исчезла в густой листве, откуда вскоре разнеслись далеко окрест предсмертные крики, быстро и безжалостно обрываемые чудовищными клыками и лапами рычащих животных. Все те дни, что обезьяны-переростки приходили на порог нашего дома и не нападали, ввели в заблуждение многих, Они стали думать, будто звери вполне дружелюбны и не собираются никому вредить. Сережка даже выдал теорию типа гориллы еще один дар осаны, защитники и проводники. Правда, проверить свое предположение не спешил. Я же была совершенно с ним не согласна. Буквально физически я ощущала идущую от монстров жажду крови. Мы для них были едой, сладким лакомством. Видела эту жажду в их маленьких, горящих злобой глазках. И еще. Интуиция, в моем случае всю жизнь себя не особо проявлявшая, после встречи с приматами не давала мне покоя ни днем, ни ночью. «А-а-а-а!» истошный вопль вырвал меня из состояния некой прострации. Кусты раздвинулись, и на поляну выбежал Игорь Викторович. За ним визжа мчалась тетя Клара. Никита же, как неудивительно, остался подле трясущейся пятиэтажки. «Стреляйте!» Провыл председатель ТСЖ, спрятавшись за спины ребят Вишневского. Так поступили и другие горе-беглецы, сумевшие избежать смерти от лап горилл. Обезьяны тем временем не спешили показываться из-за деревьев, но я, тем не менее, видела их жуткие силуэты среди листвы. «Они ждут, когда мы выйдем из защищенного периметра», – прошептала я. Меня услышал Алексей, сжимавший свой лук. «Твари удивительно умны. Скорее всего, ты права». Нахмурившись, быстро ответил он. Дядя Степа, не обращая внимания на Игоря, коротко приказал. «Не стрелять! Уходим! Оружие держите на готове! Дом скоро провалится в бездну! Пора уносить ноги!» Мы двигались по джунглям плотной группой. Дети и старики в центре. Вокруг них те, кому Асана даровала силу. Я держала свой ход наготове. Глаза то и дело выхватывали среди деревьев размытые силуэты преследователей. Они скользили неподалеку. Практически вровень нам, не приближаясь, но и не отставая. Явно помнили, как мы убили одного из них. «Диана, ты знаешь, куда идти?» Негромко обратился ко мне Степан Анатольевич. «Да», — уверенно кивнула я. «В сторону рощи, где встретили кабана». Компас показал, что это поляна на юге, — сам себе кивнул мужчина. «Будь начеку. Если получится подстрелить кого-то из лука, нам же лучше. Шуметь в таком месте не хотелось бы. Вполне может статься». Эти горилы не самые страшные зверушки. Наша группа, к сожалению, изрядно придевшая, тихо шагала по лесу. По натоптанной нами же тропе. Приматы особо не таились. Мне даже казалось, что я слышу их дыхание и чувствую смрад на своем лице. Воображение мое сложно поддавалось уговорам успокоиться. Стараясь не паниковать, ведь впервые в жизни я оказалась в подобной ситуации, плавно подняла свой хойт. Стрела уже была наложена на полочку и защелкнута в нокинг пойнт В боевой ситуации нет времени возиться с этим в последний момент. В отличие от самодельных и иных простых луков, современный блочный имел сложную систему блоков и тросов, которая значительно облегчала удержание натянутой тетивы. Убедившись, что хвостовик стрелы правильно встал в Д-петлю, я зацепила тетиву релизом и приготовилась к выстрелу. Стрелять из блочного лука пальцами, как из классического, нельзя. Это критически снижает точность. Именно поэтому я всегда использую релиз. Специальное устройство, обеспечивающее чистый спуск тетивы без срывов и колебаний. Глаза давно привыкли к мраку вокруг. Кроны исполинских деревьев смыкались над головой, погружая окружающий мир во тьму. Лунный свет местами с трудом пробивался сквозь ветки, но толку от этого было чуть. Пустые мысли отошли на второй план. Я сосредоточилась, напрягла слух и зрение. Крупная тень мелькнула слева и еще где-то впереди. Гориллы были совсем близко, но умело прятались за стволами. Они хоть и не таились, но все же прекратили рычать. Только сучья хрустели под их весом. Страшный противник. Быстрый, сильный, умный. Мы подошли к поляне. Ее окружала естественно образованная стена из кустарников и деревьев, плотно нажавшихся друг к другу. Все это крепко оплели толстые и тонкие лианы. Попасть на полянку можно было лишь через созданный нами же проход, довольно узкий. «Один за другим, живо!» – громко прошептал дядя Степа, даже не оглянувшись на людей. Он весь был сосредоточен на их охране. Дети, старики и женщины чуть ли не бегом втянулись в своеобразную клетку. Одаренные прикрывали их спины. Малыши изредка всхлипывали, но в основном все же старались не шуметь. «Предлагаю пока разместиться здесь» сказал Вишневский, последним шагнув внутрь полянки. «Дальше без прорубания пути нам не пройти, завязнем. Этой ночью эти стены – наша защита». Он внимательно оглядел зеленую преграду. «А единственный проход отстоять уж сумеем. Хочу верить, что с наступлением утра обезьяны свалят». «Почему они не напали на нас, пока мы бродили по джунглям?» – дрожащими губами спросила Елизавета Эриковна. Женщина нервно смяла ткань рубашки и во все глаза смотрела на Степана Анатольевича. У нее шок. И не только у нее. У всех. Буквально час назад у нас был дом. У каждого своя квартира, где все ясно-понятно, родное и дорогое. А теперь? А теперь ничего этого нет. Погибли люди, и смерть их была страшна. Потому что гориллы видели, как застрелили их собрата. Да, они могли кинуться на нас всем скопом. В этом случае погибло еще больше людей. Но и приматы понесли бы потери. Выходит, раз они решили просто следовать за нами, то терять еще кого-то из своих не хотят, как и оставить нас в покое. Подала голос мама, устала опустившаяся на землю. Люди последовали ее примеру. Сели прямо там, где стояли. Я наверх, стараясь, чтобы голос не дрожал и не дожидаясь ответа, подошла к дереву с низкими ветками. Мне нужно было что-то делать иначе нервы сдадут, и я просто разревусь». Подняться по шершавому стволу, оплетенному лианами, оказалось проще простого и не заняло много времени. Удобно устроившись на развилке между ветками, перехватила лук и замерла в оцепенении. По коже пробежал холодок. Резко вскинув голову, вгляделась во тьму. Темная монструозная фигура сидела аккуратно против меня. Наши взгляды встретились. Вожак горил, А это был точно он. По его позвоночнику шла едва заметно мерцавшая синяя полоса. Оскалил страшные клыки и утробно зарычал. Медленно, медленно, чтобы не спугнуть врага, поймала его в прицел. Тетива мягко пошла назад. Мышцы спины напряглись. Вдох, выдох. Палец лег на спусковой крючок релиза.